Глава 28. Любовь. Ответный удар от Бориса не заставил себя долго ждать. На следующий же день после моего ухода едва я оказываюсь в клинике, ловлю на себе косой взгляд Ирины Александровны. Уже по ее выражению лица я догадываюсь, что здесь что-то не так. Женщина избегает прямого взгляда. Несколько секунд молчит, будто бы не знает, с чего начать. «Ирина Александровна, есть какие-то новости о моем состоянии?» «Что показывают анализы?» «Решаю начать диалог первый». «Любовь Федоровна», с тяжелым вздохом начинает врач, «не знаю, что у вас там стряслось с Борисом Аркадьевичем». «Да и не имею я права лезть в ваши личные дела» но он отказался оплачивать ваше дальнейшее лечение, поэтому, извините, я ничем не могу вам помочь. Тело прошибает ледяной волной, спазм сжимает горло, а сердце падает в желудок. Я не сильно удивлена таким поступком со стороны предателя, но, наверное, все же надеялась на его человечность, точнее, ее остатки» но, оказывается, нет ничего, кроме подлости. Эта новость ударяет, как плеть. Боль ощущается острой, физической, как будто по коже прошлись раскаленными углями. Жжет резко, невыносимо. «Любовь Федоровна, вы можете продолжить наблюдаться в государственной больнице по месту прописки. Не расстраивайтесь!» Доктор пытается меня подбодрить изобразив на лице подобие беззаботной улыбки. А мне больно вовсе не из-за того, что я упустила возможность проходить лечение в комфортной обстановке у лучшего в городе специалиста. Мне больно от того, что Борис так со мной поступил. Получается, все эти годы нашего с ним брака совершенно ничего не значили. Мы чужие люди. И эта чуждость острее любого ножа. «Хорошо. Со спасибо!» Сдавленно отвечаю я, ощущаю острую потребность выйти на свежий воздух. «Мне нужно хоть немного облегчить давящую боль в груди». «Здесь все ваши выписки, результаты анализов и МРТ». Ирина Александровна смотрит на меня с жалостью. «Это вам пригодится!» Трясущимися руками я забираю толстую папку с бумагами, и кратко благодарю женщину за все. «Удачи вам!» – бросает врач напоследок. Она права. Удача мне еще очень пригодится. Похоже, мне стоит надеяться лишь на нее. «Спасибо!» – глухо отзываюсь я, чувствуя, как земля уходит из-под ног. Выйдя на улицу, судорожно глотаю ртом воздух. Словно все это время я под водой находилась, а теперь, наконец, вырвалась наружу. Сегодня на улице прекрасная погода. Весна вступила в свои права. Яркое солнышко освещает все вокруг. Воздух наполнен ароматом цветущих деревьев. Но внутри меня царит беспросветная тьма. Безысходность давит. Душа разрывается на части от боли, от обиды, от осознания полнейшего краха. Не просто развода, а разрушение всего, во что я верила, во что вкладывала свою душу и свою жизнь. И на этой руине пустота. Холодная бескрайняя пустота. Мне пришлось уйти из собственного дома. Теперь мне еще и отказали в лечении. «Ничего. Получу помощь в другом месте. Это не страшно. Нужно мыслить позитивно. Из любой ситуации можно найти выход. Пусть сейчас мне кажется, что моя ситуация крайне ужасная. Уверена, все разрешится. Решаю пройтись по городу. Дача находится далеко за его пределами. И кто его знает, когда у меня в следующий раз будет такая возможность прогуляться по центральным оживленным улочкам. Не знаю, сколько времени я бесцельно шла вперед. Кажется, час, а может и два. Ловлю себя на той мысли, что я просто не хочу возвращаться на дачу. Хоть рядом нет Бориса, мне все равно тяжело там находиться. Слишком много болезненных воспоминаний вызывает у меня это место» поэтому долго я там не протяну, и мне срочно нужно думать о том, в какую сторону поворачивать свою жизнь дальше. Однозначно мне нужна работа. Моих накоплений не хватит надолго. Но с поиском работы тоже есть сложности. Мне противопоказаны физические нагрузки. А чтобы работать в офисе, нужно специальное образование. А я к своему стыду имею только среднее и никогда в своей жизни не работала. Но теперь пришло время кардинально менять свою жизнь. Вам необходимо получать как можно больше положительных эмоций. Найдите себе такое занятие, которое будет приносить вам удовольствие, которое будет вас вдохновлять и заряжать энергией». Вспоминаю слова одного мужчины, чью лекцию я слушала, когда лежала в больнице. Тогда у меня было много свободного времени, и я просмотрела множество выступлений, конференций, вебинаров и слушала истории о том, как люди восстанавливались после инсульта и жили дальше. Проходя мимо маленькой уютной пекарни с панорамными окнами и парочкой круглых столиков, у меня возникает одна навязчивая идея. А что если... Эта интересная мысль загорается в моей голове яркой лампочкой. И вот я уже в припрыжку несусь домой, чтобы набросать план. Мне просто не терпится воплотить его в жизнь. Почему-то я уверена, что все получится. Это мой шанс. Залетаю в автобус и всю дорогу думаю лишь об одном о своей маленькой уютной пекарне в теплых оливковых и бежевых оттенках, где будут продаваться самые вкусные пирожки и булочки. Выпечка — это то, чем я поистине люблю заниматься, и получается у меня довольно неплохо. Когда захожу во двор, от шока едва не теряю челюсть. На крыльце сидит Кирилл. Заметив меня, он оживает и двигается в мою сторону. «Привет, да дорогой! И да давно ты меня ждешь?» Лучезарно улыбаюсь сыну. Его приход приятно меня удивил. Настроение становится еще лучше. «Нет, минут пятнадцать». «И как это ты сам добрался?» Удивляюсь я, потому что от нашего дома до дачи доехать не так быстро и просто. «Мам, ну я же уже взрослый!» Живо отзывается сын, крепко меня обнимая. Заходим внутрь, ставлю чайник. Визит сына зажег внутри меня огонек надежды. «Как дела?» — спрашиваю, как бы невзначай. Мне интересно было бы узнать, какова обстановка в доме после моего ухода. «Да так, папа злой, лика напоминает истеричку, вечно психует и язвит». «Короче, полный отстой!» С тяжелым вздохом произносит Кирилл. «Ты поэтому сбежал из дома и приехал ко мне?» Отшучиваюсь я, но внутри так или иначе. Ощущаю болезненный укол. Грудь сдавливает от тоски по лике. Как бы она ко мне ни относилась и чего бы ни наговорила, я все равно безумно скучаю по дочке. «Угу!» Честно отвечает сын, потупив взгляд вниз. «Мам, почему папа с тобой так обращался?» Услышав вопрос сына, вздрагиваю. «Как?» «Он унижал тебя. Пытался сделать больно». В голосе Кирилла слышится разочарование. «Ты все слышал?» Ставлю кружки с чаем на стол. Рядом упаковку печенья. «Немножко». Уклончиво отвечает он, поджав губы. «Теперь моя надежда засияла еще больше. Если у Кирилла уже возникли сомнения, значит, не все потеряно. Он вчера все видел и слышал. Теперь моя задача перетянуть одеяло на себя. Кирилл, пойми, я не просто так ушла от твоего отца. У меня есть на то причины». Сын понимает, к чему я веду, но он молчит. Не понимаю, верит он мне или нет, или просто боится отца. Но хотя бы с Кириллом у меня есть хоть какое-то общение, и это уже меня радует. «Мам, ты не злишься на меня?» Тихо буркнул сын, отпив глоток чая. Поднимает на меня сожалеющий взгляд. «За что?» За то, что не поехал с тобой. Не злюсь, искренне отвечаю я, послав сыну теплую материнскую улыбку. Если честно, мам, я просто не очень хочу жить на этой даче. До школы ехать далеко, и у меня же еще допы. Да и здесь ничего нет, скомканно выдает сын. Но я понимаю его, правда понимаю. Он просто не готов на такие перемены. Дело не во мне. В наш дачный поселок и в самом еще не добралась цивилизация. Да и каждый день преодолевать такое расстояние до школы и обратно Кирилл не сможет. Но ведь у меня уже почти есть план. Та самая идея, которая якорем засела внутри. Я понимаю, сынок, но я здесь временно. Решаю немного приоткрыть завесу своего скорого будущего. Я планирую снять квартиру. Взгляд сына оживает. Только отцу не говори, хорошо? Пожалуйста. Не скажу, мам. Тогда тебе не придется ехать ко мне черти куда. Я буду совсем рядом. Бодро проговариваю я, мечтая о том, чтобы мои дети вернулись ко мне. Без них мне тяжело. Одной тяжело. «Мам, вы правда разводитесь с папой?» В глазах сына томится печаль. В глазах сына томится печаль. «Угу! По-другому никак, Кирюш!» «Тогда можно я перееду к тебе, когда ты снимешь квартиру? Я буду ездить в школу на трамвае или автобусе». Беру сына за руку, безумно и счастливая от того, что он, кажется, встал на мою сторону. «Конечно!» «Еще спрашиваешь?» На моем лице расцветает яркая улыбка. На сердце становится теплее. Сквозь плотную тьму пробивается маленький лучик света. «Кажется, моя жизнь уже начинает налаживаться».